В вторую ночь войны я провёл в штабе ВМФ с Николаем Кузнецовым. Дневные сражения на Чёрном и Баренцевом морях закончились убедительной победой советских моряков и лётчиков. Помимо захваченных на севере кораблей, на Чёрном море добавились ещё два очень неплохих авианосца: несколько из Минцев и даже один итальянский Ленкор, новенький Витторио Венетта. Николаевским корабелам предстоит очень много работы по модернизации трофеев. Но сейчас мысли не об этом. Кодовая фраза вчера днём была произнесена Левитаном сразу после выступления Сталина. Над Москвой светит ясное солнце. Две мурманчанки обязаны были слушать эфир, находясь в дрейфе под шноркелем около Шотландии в режиме радиомолчания ещё с 15-го числа. Два Амура с тремя амурчиками ушли на задание из Кронштадта вчера в 13:30. Почти вдвое большее количество таких же подводных лодок покинули пирсы Севастополя вчера рано утром в самый разгар Черноморской битвы. Им надо было скрытно миновать вражеские флоты и в назначенное время выйти к исходным точкам. И вот мы сидим у Николаев в кабинете, пьём водку и напряжённо ждём результатов вроде бы нормально спланированных операций, прекрасно понимая, что первые сведения могут поступить не как не раньше утра. Как думаешь, вернутся все? Не выдержал я. А это в первую очередь от тебя зависит, усмехнулся Коля. М да. На моём лице ясно должно было быть видно удивление. Насколько хорошо ты обеспечил секретность операции. Наши противники и думать не думают о возможности такого рода диверсий. Они, надеюсь, вообще не знают о существовании аквалангов, тем более не ожидают наших активных действий всего лишь во вторую ночь войны. Потом мы разговорились почему-то о Молотове, точнее, о его поездке в Америку. Первая шифровка оттуда пришла уже в начале этой ночи. Вячеслав Михайлович прилетел в Штаты ещё 11-го числа и уже на следующий день предложил госсекретарю, так у них почему-то называется министр иностранных дел, Кордолу Хелло, новый расширенный торговый договор. В нём наши страны были уже не просто экономическими партнёрами, а стратегическими Предлагались с нашей стороны, в том числе даже некоторые новейшие военные технологии в обмен на авианосцы по привезённым Молотовым чертежам. В Конгрессе немедленно начались дебаты. Правые республиканцы кричали, что Сталин хочет намертво привязать американскую экономику к себе. Голубенькие, они ещё не поняли, что это уже произошло. До 20% промышленности штатов работали по заказам Советского Союза. Полноприводные грузовики и тракторы, турбины и генераторы для электростанций, сельхозтехника и некоторые виды сырья непрерывным потоком через Тихий океан доставлялись в советские порты на Дальнем Востоке американскими же судами. Лишь америку этих заказов и новый тяжелейший экономический кризис там неминуем. Спасти САС от партнёрства с нами могла только война. С кем? Это уже другой вопрос. Пока республиканцы ругались с демократами, Молотов успел посетить Рузвельта и дать несколько интервью в газеты и на телевидении, рассыпая по Нигерике американскому народу. На 16 июня был назначен большой прием в Советском посольстве. Приглашения были разосланы многим государственным деятелям и практически всем послам, аккредитованным в Вашингтоне. У нас было воскресное утро, а там был еще поздний вечер субботы, когда в Штатах стало известно о войне в Европе. Немедленно появившиеся репортёры очень захотели узнать мнение советского министра иностранных дел об этой новости. На импровизированной ночной пресс-конференции Молотов заявил, что советские армии и военно-морской флот готовы к отражению фашистской агрессии. С юмором пройдясь по умственному уровню глав государств, осмелившихся напасть на такую миролюбивую державу, как СССР. Вячеслав Михайлович сказал, что и Гитлеру, и Долодье, и Чемберлену придётся ответить за свою вероломную политику. Одновременно была отмечена несостоятельность такого международного политического органа, как Лига Наций, и необходимость создания новой организации, которая объединит все народы планеты перед коричневой опасностью фашизма. Уже потом, после возвращения из Америки, Молотов подробно рассказал про тот день. Вечером на приём поспешили все приглашённые, кроме послов фашистской коалиции. В большом холле посольства гостей встретила своеобразная выставка оружия. На стенах были размещены огромные в натуральный размер цветные фотографии Т-55, Шилки и Як-3, сделанные с очень выгодных ракурсов. На других фотообоях уже уменьшенные были грады Ил-10, Ту-2, Ту-4 с подвешенными термитами. И весь ряд новейшей советской самоходной артиллерии. Несколько фотографий были посвящены военно-морской тематике. Очень эффектно выглядел сминц, построенный в Николаеве на основе проекта 57Бис Гневной. Фотограф удачно поймал момент пуска крылатой противокорабельной ракеты. Стартовый пороховой ускоритель ещё не выключился, а основной двигатель термита уже заработал. Море огня и дыма в полусотне метров над сминцем и выплывающая из них ракета. И всюду на небольших аккуратных табличках были указаны основные ТТХ советского оружия. В центре холла стоял большой стол с разложенными на нем образцами стрелкового вооружения советских войск. Двое спецназовцев в полной боевой выкладке охотно давали пояснение. «Автоматический карабин образца 1937 года». В Советском Союзе является основным видом личного оружия солдата и кратко называется АК-103 или почему-то Калаш. Отличный английский язык с бруклинским акцентом на последнем слове сменился на русский с рязанским акцентом. Очень надёжное и удобное оружие. Применён так называемый промежуточный патрон 7,62 на 39 мм. Укороченный вариант штурмового карабина АК-104 исключительную удобен для боевых действий в стеснённых условиях. Парень движением головы указал на автомат с примкнутым магазином на своей спине и улыбнулся во все 32 зуба. Оба карабина допускают установку оптического или ночного прицелов. На АК-103 предусмотрена возможность установки штык-ножа. Только что названное холодное оружие тут же перекочевало из ножен на ремне на ствол автомата блеснув бликами на полированном лезвии под ярким освещением. Или подствольного гранатомета ГП-30 «Обувка». Опять русско-рязанский и лучезарная улыбка. Последний предназначен для поражения открыто расположенной, а также находящейся в открытых окопах, траншеях, на обратных скатах местности, живой силы противника с 40-мм гранатами. Прицельная дальность 400 метров. У вас что, каждый солдат вооружён такими ручными пушками? спросил кто-то из внимательно слушавших гостей. Нет, что вы? Только половина. Ну зачем танкисту подствольный гранатомёт? У него пушечка немного серьёзнее есть. Жест рукой на полноразмерную фотографию Т-55. 100-миллиметровое длинноствольное орудие, вы уж поверьте мне, ничуть не хуже. Дружный хохот показал, что спецназовцу поверили все без исключения. Лекции продолжались долго, так как одни слушатели сменялись другими. Многих военных Аташе поразила предусмотрительность советских оружейников в мелочах. Пластмассовые клипсы для соединения двух магазинов АК можно было брать в качестве сувениров. Свежая информация поступила в штаб ВМФ из 16-го управления СГБ только утром. Сигналы «Мэйдэй» передавали сразу несколько радистов флота Его Величества в бухте с Капа-Флоу. Потом сведения пошли потоком. Отстучал радиограмму дальний высотный разведчик Ту-4. Вся главная база британского флота затянута дымом. Очевидно, у какого-то английского корабля рванул артиллерийский погреб, что вызвало сильный пожар. Два линкора перевернулись и медленно погружались вверх килем. Тут 2 с гермокабиной родировало из Восточной Пруссии, что Ленкоры-близнецы Бисмарк и Тирпиц, ещё вчера стоявшие на рейдике Никсберга, отсутствуют, а на местах их стоянки расплываются огромные масляные пятна. Да, подумал я. А ведь в том мире Тирпиц вошёл в строй только весной 41-го, а здесь продажа Советским Союзом технологий с конца 37-го года подстегнула прогресс во всём мире. После 9 наконец-то пошли доклады начальников, командовавших отдельными операциями. Потерь среди боевых плавцов нет. Не везде удалось выполнить все поставленные задачи. На базу подводного флота в Пилау вообще не получилось пробраться. Слишком серьёзной там оказалась противолодочная оборона. Один из Замуров на обратном пути подорвался на мине, но сумел всплыть. Сейчас лишённая хода подводная лодка под охранной вездесущих яков базировавшихся на Эзеле вместе с ракетоносцами Ту-4 дожидается буксировщика. Оказывается, немецкие минные заградители ещё вечером 15 июня выставили два больших минных поля, чтобы запереть советский Балтийский флот в восточной части Финского залива. А мы это дело прохлопали. Вот только фашисты совершенно не учли возможности новой советской авиации. Сейчас тральщики надёжно прикрыты из воздуха. Уже направляются проделывать проходы в минных полях. Большой успех был в Чёрном море. Удалось уничтожить практически все оставшиеся после дневного побоища тяжёлые турецкие корабли. Военно-морские флоты Болгарии и Румынии тоже почти перестали существовать. Следующие несколько дней слились для меня в бесконечную череду совещаний. Решение сначала небольшого, а потом все увеличивающегося количество неотложных вопросов и просмотра кино и телефильмов с новостями войны. Я с грустью вспоминал кадры кинохроники того мира и радовался, глядя по телевизору, как воюет советская армия здесь. Удар наших войск и артиллерии был сокрушительным. Авиация старательно уничтожала все запасы вермахта, приготовленные к войне и складированные недалеко от наших рубежей. Впрочем, кроме этого стратегического задания и, соответственно, поддержки обороняющихся на границе и рвущихся через прорывы во вражеском фронте войск, советские лётчики получили ещё одно очень важное задание. Идёт охота на волков, идёт охота на серых хищников, на матерех и щенков. Вспомнился мне любимый Высоцкий. Не, охотились, конечно, не на волков, охотились на паровозы. Задача была поставлена однозначно лишить фашистов работающей железнодорожной сети. Требовался транспортный коллапс противника. Над Польшей и восточной частью Третьего рейха круглосуточно висели на большой высоте разведчики. Днём с помощью оптики, а ночью через тепловизоры, они тщательно следили за железными дорогами врага. Яки с подвесными баками легко дотягивались до своих целей по всему генерал-губернаторству. И Нурсами разносили подвижной состав в Дребенске. По территории Германии работали тут два, имевшие значительно большую дальность действия. Противодействие истребителей ПВО противника было неэффективным из-за относительно низких ТТХ немецких самолётов. В первые несколько суток были выведены из строя сотни паровозов и десятки новейших тепловозов, производившихся на западе по советским лицензиям с 38 года. Немцы срочно стали строить специальные платформы с зенитными автоматами. Теперь ни один эшелон без таких платформ в путь не отправлялся. Не помогло. Наши лётчики, чтобы избежать неоправданных потерь, стали применять планирующие бомбы с радиоуправлением. Оружие было относительно дорогим, но эффективным. Через какую-то неделю фашистам не на чем будет подвозить к линии фронта подкрепления, боеприпасы и продукты. Автомобили и гужевой транспорт точно не смогут справиться со стратегическими перевозками. 19 июня кинопленка с красочными кадрами разгрома британского флота «Вторжение» достигла берегов Туманного Альбиона. Мои ребята из 5-го управления работают достаточно оперативно. Даже название операции «Полярный лис» в комментарии вставили. В принципе, этот фильм мало чем отличался от показанного на советском телевидении. Чуть больше кадров весело взбирающихся по шторм-трапам наших моряков из призовых команд, до да длинной колонны пленных, уныло бредущих от пирсов Мурманского порта несколько сотен метров до эшелонов с теплушками. Весело перекреwidetildeвающиеся конвоины с буквами ВВ на погонах, укороченными калашами за спиной, ирвущимися с поводков охрипшими овчарками. Сразу две английские телекомпании не утерпели и показали фильм в тот же вечер. Правительство Чемберлена подало в отставку утром 20. -го. Психологический удар по Британии был очень сильным. Можно было ещё попытаться как-то обосновать потерю флота вторжения у далёких вражеских берегов, ну, наличием у комми этих чудовищных ракет, варварского оружия, абсолютно чуждого нормальному цивилизованному человеку. Но как объяснить избирателям загадочную гибель лучших кораблей на рейде главного база флота у собственных берегов, в то же время антисоветская истерия в СМИ Англии, начавшаяся за несколько месяцев до войны, только набирала обороты. "До лодье должен в ближайшее время свалиться", довольно заявил Громеко на очередном совещании ГКО в 14.00. Шансы для Голя в данной политической ситуации занять пост президента Франции очень высоки. В определённых кругах там уже стало известно, кто дал совет придержать флот в Чёрном море. Это хорошо, согласился Сталин. А что с переговорами в Америке? Плохо. Многие денежные мешки контролирующие там власть уже начали понимать, в какой капкан мы поймали Штаты. Теперь они не могут выбрать между сегодняшними большими доходами и экономической независимостью, но с очень большими финансовыми потерями. При этом олигархам придётся выкинуть прилично денег на поворот общественного мнения. Решил я поддержать Андрея. Сейчас оно безоговорочно на стороне Советского Союза. Как мы и планировали, киноролики Совинформбюро доставляются в Америку самолётами немедленно после выпуска. Во всех кинотеатрах аншлаги. Телевизоры там пока не у всех, да и качество изображения пока не сравнимо. Голливуд из наших фильмов уже начал монтировать многосерийную эпопею Великая война. Даже идиому полярный лис умудрились как-то перевести на английский. Американцы совершенно правильно поняли, что это усиленная грубая форма выражения конец всему. Сейчас наш северный пушной зверёк самое популярное животное на североамериканском континенте. А редкие песцовые шубы писк моды. Взлетели в цене в десятки раз. По кабинету вдоль длинного стола для совещаний прокатились смешки. "Зря смеётесь с товарищами", сказал Сталин, сам не удержавшись от улыбки. На самом деле, идеологическая составляющая работы специалиста в генерала Синельникова очень важна. Берия хмыкнул, но комментировать мои слова не стал. Вместо этого он спросил: "А не пора ли нам начать операцию Удар молнии, чтобы подтолкнуть Рузвельта к правильному решению?" "Не рано ли?" удивился Якубовский. "А она же на конец июля планировалась". Иосиф Виссарионович задумался, затем посмотрел на Андрея Андреевича которому в последнее время стал доверять всё больше и больше в вопросах международной политики. А вы что думаете, товарищ Громыка? Вероятно, надо. В конце концов, они же сами вместе с Австралией объявили нам вчера войну, как доменёны Великобритании. Вождь перевёл взор на меня. У тебя всё готово, Егор? Так точно, товарищ Сталин. Разрешите мне самому возглавить десант. Ни мой просящий взгляд, ни вся возможная эмпатия не помогли. Нет. Я вообще предлагаю запретить всем членам ГКО выезжать на фронт, только в глубокий тыл фронта. Как вы думаете, товарищи? Молчаливые кивки были ответом. Александр Николаевич вождь повернулся к Поскрёбышеву, уже привычно сидевшему за хозяйским столом во время совещаний. Подготовьте документ. Мы его на завтрашнем совещании подпишем. Иосиф Фесарёнович, но ведь мы планировали Громыко замолчал, глядя на самого. Сталин молча обвёл всех тяжёлым взглядом. Значит, полечу, констатировал он. Вернётся товарищ Молотов из штатов, обговорим подробно всё и полечу. Вождь не любил летать не любил почти до трепета перед воздушным океаном. Об этом мало, очень мало кто знал. Может быть, поэтому Сталин с таким уважением относился к авиаторам. Но вот силы воли ему было не занимать у самого крутого лётчика-испытателя. Сказал значит, полетит. Вермахт был ещё очень силён. Потерявший большую часть авиации, артиллерии, генералитета и ограниченный в снабжении, он всё равно был боеспособен. Немецкий ордунг поддерживался даже в условиях полного провала всех наступательных операций германской армии, тем более что численность пехотных подразделений вермахта уменьшилась незначительно. Сориентировалось оставшееся командование достаточно быстро. Они уже не пытались прорвать оборону на нашей границе а ударили во флангр вущихся на запад советских танковых группировок. Жёденькие цепочки успевших войти в прорывы мотострелковых бригад СА прочно стояли на захваченных позициях. На отдельных участках численный перевес противника доходил до 10 или даже до 20 к одному, но хорошо обученные и прекрасно вооружённые советские солдаты стойко оборонялись. Несмотря на меньшую численность, плотность огня, создаваемая нашими воинами, Бала многократно выше. Крупнокалиберные пулемёты и танковые гранатомёты не давали противнику подойти близко. Выбить из немедленно, но тщательно отрытых окопов наших воинов фашистам было просто нечем. Вражеская артиллерия и миномёты немедленно уничтожались оперативно вызванными штурмовиками ИЛ-10 и дальнобойными, но довольно точными самоходками 2С5 Геоцинт-С. Связь работала практически бесперебойно. Насыщенная советской армией радиостанциями, была вполне удовлетворительной. Конечно, не у каждого командира отделения была персональная воки-токи, но взводные рации УКВ диапазона были везде. Остатки германской авиации с немногочисленных прифронтовых аэродромов, кое-где всё-таки восстановленных немцами, эффективно работать не могли. При подходе к нашим позициям Мембардировщики противника немедленно обнаруживались локаторами или дежурными группами Яков. Количественное, а главное качественное превосходство советских самолётов позволяло держать авиаразведку круглые сутки висящей в воздухе. Если же немцам иногда удавалось собрать относительно крупные воздушные группы для удара по успешно обороняющимся мотострелкам, то пара звеньев наших истребителей А это было по новому штатному расписанию ВВС 8 самолётов. Всегда успевало содержать врага до подхода основных сил ПВО. И тогда в воздухе разворачивались очень напряжённые бои. Эскадрильи Люфтваффе стягивались в очень плотные порядки, чтобы защищать друг друга огнём своих крупнокалиберных пулемётов. Но Як-3 были вооружены значительно лучше. Скорострельные 30-мм и две 23-мм авиационные пушки расстреливали вражеские самолеты издали, так как гиростабилизированный прицел позволял достаточно точно прицелиться с большой дистанции. Разрывающиеся в центре фашистских порядков осколочные Нурсы с бесконтактными взрывателями расстраивали построение противника. Очень напряженные бои разворачивались вблизи мостов и понтонных переправ, по которым в прорывы германского фронта непрерывным потоком шли войска и все необходимые виды снабжения. Немцы бросали туда все силы и откатывались, не продвинувшись ни на метр. Самые ожесточённые схватки в воздухе были на правом фланге прорыва на Млаву, над переправой через Нарев в Восточные Ламжи, зона ответственности 173-го истребительного авиаполка. Именно в этом полку воевал лейтенант Василий Сталин